Какое сегодня число? Домой идти поздно или ещё рано? В полшестого утра. Пока переоденусь, пока доеду, так и на работу можно опоздать. Диван в кабинете узкий и жёсткий, антигуманный и антисексуальный, прямо скажем. Диван. Но, возможно, не все со мной согласятся. В коридоре нашего отделения ещё тихо и пусто. Свет приглушён. В процедурке Жаннета поправляет такилаж Чем-то зло гремит и шумит водой. Значит так, схожу в реанимацию, посмотрю оперированного ночью больного, потом побреюсь, душ и чефирь. Ещё бы похудеть и сбросить гадков в 10. Цыны бы мне не было. План реализуется только наполовину. Звонит телефон, и реаниматолог Люся торопливо говорит: "Ваш больной остановился". Значит, побриться уже не удастся. Бегу в реанимацию, с порога, хотя порогов здесь как раз и нет. Реанимационного зала вижу, что спешил зря. Больной Воротынцев Дмитрий Александрович, 1968 года рождения, клинический диагноз – менингиома бугорка турецкого седла, мертвее мертвого. Он уже по-особому бледен, в виски валились, губы синие. От массажа сердца, что радостно производит над ним интерн, У умершего безвольно трясется поддутый живот и обвисшие щеки. Интубационная трубка, того гляди, выскочит из трахеи. Хотя теперь какая нахер разница? Люся дает отмашку. «Все!» И говорит сестре. «Отметьте время смерти». Спрашиваю. «А раньше нельзя было позвонить?» «Так все хорошо было. Он в сознание пришел. Сам на трубке хорошо дышал». Вот последние анализы, посмотрите. Всё путём. Хотели экстубировать, и тут он раз кашлянул и АБС по нолям. Да и историю. Хрен знает, что вы тут делаете, пока бог спит. Ну вот начинается. Обижается Люся. Это вы себя что ли богом считаете? Хорошая девушка, зря она в реаниматологи пошла. Вступай в монастырь, к чему плодить грешников? Так, кажется. Ещё раз смотрю на умершего Воротынцева. Сестра уже связала ему на животе руки, глаза закрыты. Важным стал и многозначительным. Эх, и подвёл ты меня, Дима. Потом начинается суета. Утренняя пятиминутка, где сёстры врут про напряжённую ночь с множеством подробностей про судороги у двоих больных, про мокрые повязки, про истерики Маштаковой и психозы близнецов Николаевых. А что, говорю, температурную кривую вы в истории без линейки рисуете? Старшая сестра. Кто у всех больных одинаковую температурную кривую в температурном листе на неделю вперед изобразил? Вы что, где? Сказал бы я, где. Старая совсем, Валентина. А как сказать? Сама не понимает. Кто-то и обо мне так думает. Гадом буду. После пяти минутки звонит жена. Ты сегодня когда домой придешь? Как всегда, в общем. Если как всегда, то это послезавтра вечером и пьяный в зюзю. Ты мне сегодня нужен. А без меня никак. Без тебя только беременеть хорошо и рожать. А Галки на день рождения мне идти без тебя неприлично. В 6 буду. Тут главное соглашаться и говорить, что от тебя ждут. А что там будет до 6 часов вечера, никто не знает. Тут же звонит начмет. Сегодня же надо срочно подать расчёты потребностей вашего отделения в медикаментах. Зла не хватает, ей-богу, говорю, стараясь быть вежливым. Почему все всегда срочно и сегодня? Раньше нельзя было сказать и потом. Мы 3 года создавали стандарты для наших больных. Сколько и кого мы пролечили, известно. Постоянно сдаём отчёты Тогда те этим полухом изорк не тота дело. Задание всё это подсчитать. У них там под два с половиной компьютера нарыло, и считаем всё мы, и в столбик. Это же вы нам должны говорить, где чего мы потратили и сколько ещё нам надо. Не надо демагогий. Я жду к 3 часам ваши расчёты. Никто не возмущается, только вы. Вы думаете, что только вы в этой больнице работаете, а остальные груши околачивают. Что? Я просто вашу фразу продолжил. Вы же именно так хотели сказать. Зову старшую сестру. Валентина Андреевна, у вас есть данные, сколько каких медикаментов мы потратили за прошлый месяц? Естественно, издеваетесь. Умножьте все цифры на 12, оформите как заявку на медикаменты на следующий год и отнесите секретарю главного для передачи на чмеду. Мою подпись спародируйте. Вы умеете, я знаю. Я ведь в операционную уйду, а начальство этих бумаг жаждет. И так вру, поворачиваясь и не договаривая до той самой поры, пока по громкой связи не говорят: "Больной в операционной, ждём вас, а то анестезиолог уже ругается. Пока хирурги не помоются, наркоз не начну". Сколько же у меня начальников, руководителей, укащиков и регуляторов. Плюнуть некуда. Идём в операционную, в коридоре слышу, как наша пожилая санитарка учит молоденькую девицу в мини-халатике. Видишь, откуда свет бьёт? Не три поперёк света, разводы будут видны. Как лучи идут, по тому направлению и шуруй тряпкой. Во, какие тонкости. Не знал. Наконец всё встаёт на свои места. Больной под наркозом, нас обложили в стерильное. Можно начинать. Лафа Тут не соврёшь, не объедешь на сивой кобыле, мульку не погонишь. Да-да, нет-нет. А что сверх того, тот то лукавого. Можно камеру на микроскопе включить, и тогда у нас будет свидетельство для защиты. А вдруг? Тогда будет свидетельство для обвинения. Но пока прецедентов в наших судах ещё не было. Или я чего-то не знаю. Главное, чтобы больной не подвёл, а в себе мы уверены. Разрез Анамнесис Вита. Оперировали больного с опухолью головного мозга. Ассистировал молодой доктор-интерн. Для доступа к мозгу выпилили в черепе окно 8 на 8 сантиметров. Образовался плоский кусок костей черепа. Костный лоскут, как мы это называем. По окончании операции этот лоскут укладывается на место и фиксируется. Выпилили лоскут, отделили его от мышц. Интерн держит лоскут в руках и не знает, куда его положить. Тут присутствующий на операции коллега, видя, что интерн замер с куском кости в руках и уже в операции не участвует, хирургу не помогает, прикрикнул: "Да брось ты эту кость и суши. Видишь, как кровит? Ничего же оператору не видно". Интерн взял и выбросил лоскут в тазик у себя под ногами. То есть лоскут этот теперь как в помойном ведре побывал. Использовать его для закрытия дефекта черепа невозможно. Опасный врач. Спрашиваю: "Ты врачом у нас сколько работаешь?" "Пятый год". И смотрит зло. "Понятно", думаю. "Опасный возраст. Здесь ничему ещё не научился, что учил в институте, забыл гонору немеренно". Знает все больничные сплетни. Не увольняется только потому, что никак не найдёт дураков, готовых заплатить ему 5000 долларов в месяц за честные глаза и знание английского. Знаешь, продолжаю. Есть люди, которые держат в клетках крыс разных: камечков, шиншил. Убирают вольеры, чистят прутья, меняют подстилку, моют кормушки и поилки. Даже купают всю эту зоологию. Представь себе, для чего они это делают, как думаешь? Вы меня за этим вызывали. Хомячков хотите разводить? Я узнать хочу, почему в твоих палатах помойка? Ты что, во время обхода не видишь, что постельное бельё у больных грязное, на полу мусор, ноги к полу прилипают? Почему прилипают? Знаешь? Не замечал? А ты бы в палаты почаще заходил, массу интересного можно увидеть. Тебе что, сложно призвать санитарку, сестру-хозяйку, старшую сестру и сказать, что не будешь делать обход, пока порядок в палате не наведут? Больных трудно призвать к порядку, чтобы все эти банки, склянки, посуду немытую выносили, тумбочки в порядке содержали. Больные в чистоте быстрее выздоравливают. В мои функциональные обязанности не входит следить за чистотой. В твои обязанности входит лечить больных и желательно излечивать их. Я понимаю, что в американских учебниках ничего о влиянии чистоты на выздоровление нейрохирургических больных нет, но это не повод превращать отделение в помойку. Ты, наверное, не замечал, но бывает так, больного прооперировали, ему больно. стонет, кряхтит, ходит с трудом. Но встав с кровати и направляясь в сортир, постель хоть чуть-чуть да встряхнет. Прикроет, застелет, мусор прихватит и выбросит. Тарелку немытую в буфет отнесет. Так вот, такой больной выздоравливает гораздо быстрее, чем такой же больной, но неряха. А ты, говоришь, не следить за чистотой. Еще у тебя больной Садальский, третий день не бреется. Это его личное дело, и твоё тоже. Может быть, к нему родственники не ходят, некому бритву принести, значит, будут проблемы с выпиской. За его лечением никто после выписки следить не будет, и пойдут все наши труды прахом. А может быть, он не бреется, потому что у него после операции появилась слабость или неловкость в правой руке, в ложе удалённой опухоли набежала кровь и давит на мозг. Не проверял Или у него послеоперационная депрессия и недобритея ему. Мы его лечим, лечим, а он пойдёт и повесится в сортире. Да и выздоравливают депрессивные плохо, неактивны. ЛФК, прогулки, занятия с логопедом игнорируют. Это только о небритости. А сколько там ещё? Ладно, иди, с отдальского посмотри. Если надо, повтори компьютерную томографию. Кстати, о тарелках, Если уж берете еду в больничном буфете, то хоть грязную посуду из ординаторской уносите потом. Сколько говорить вам об этом. Ей-богу, найму, какую не есть хирургессу, чтобы убирала за вами. Ушел, обиделся, всем будет жаловаться, что я его тарелкой больничного супа попрекнул. Аномнесис Вита Красочно расписывать родителям тяжесть состояния ребенка и плохой прогноз не стоит. «Однажды, очень давно, я так вот рассказал все деревенской мамке. У ее мальчика была медулобластома головного мозга. Мамашка заплакала, взяла направление на госпитализацию и исчезла. Связались с районной больницей, направившей к нам этого мальчика. На краснокрестном уазике привезли эту парочку снова к нам. «Что ж вы, мамаша?» – напустились мы на женщину. оказалось, что поняла она меня так, что бесполезно уже что-либо делать, и увезла ребёнка умирать в родные края. У каждого врача есть своё кладбище. Доктор реаниматолог Петя Ботов не любил тратить время на медицинские дискуссии. Своих оппонентов Петя затыкал очень просто, не вдаваясь в цифры, факты и прочие высоконаучные империи. Брал противника за пуговицу и спрашивал: "У тебя какая категория?" И если называлась первая категория и ниже, то Петя доброжелательно говорил: "А у меня выше. Так что отзынь и не отвечай, пацан". Если оппонент обладал высшей категорией, то Петя интересовался: "Кандидат ли он медицинских наук?" Сам Петя давно защитил кандидатскую и писал докторскую. состоявшимися докторами медицинских наук Петя не спорил, так как считал их оторвавшимися от жизни недоумками. И вот этот Петя, шутник из обеяка, умер. Смерть произошла так. Отработал Петя суточное субботнее дежурство, забрал десятилетнего сына у бывшей супруги. Петя был разведён и по суду только в воскресенье мог видеться с сыном. Поехали они на троллейбусе домой. Петя оплатил проезд, сел поудобнее и задремал. Но когда подошло время выходить, выяснилось, что Петя не дремлет, а умер. Добрые люди за руки, за ноги вытащили мёртвого доктора на улицу и уложили в сугроб. На тот же сугроб повыше установили Петенного сынка как плачущий памятник. После этого троллейбус уехал. Часа через 2 милиция приметила зарёванного мальчишку рядом с неправильно лежащим на тротуаре мужчиной. Минты вызвали скорую и Петю отвезли в морг. Видимо, так она и должна выглядеть, достойная смерть врача с двадцатилетним стажем. Похороны взяла на себя больница. Бывшая жена на похороны не пришла. Старшая Петина дочь учится в Англии. Будем считать это уважительной причиной её отсутствия на кладбище. Стали закапывать Петю в мёрзлую землю. Что ж вы в землю пополам со снегом сыплете, зашумело на могильчиках толстое Анестезистка Лера. Не бзди, тётка, весело гаготнул золотазубый работяга. Мы не вы. У нас всегда обгемахт. Нашу работу никто не переделывает. Назад не выкапывают. Постояли мы немного над печальным холмиком, заваленным дурацкими венками, и потопали, утопая по колено в снегу, к заказным автобусам. Предстояли поминки. Пробираясь между заснеженных могил, я догнал Андрея Андреевича. Андрей для нашей больницы как Пушкин для России. Всё. Вся хирургия области началась с него. Лет ему 96. Двигается с трудом, руки трясутся, но голова работает отлично. Всё помнит, в курсе всех медицинских новинок, говорит на четырёх языках. Долголетие своё объясняет тем, что сидел в лагерях до войны, воевал и опять сидел после войны. Свежий воздух, низкокалорийное питание, с этим в лагерях и на войне проблем не было, говорит Андрей Андреевич. За толстыми стёклами очков голубые, беспомощные глаза. Но это иллюзия, Андрей в сирепый терам. Пошли мы рядом. Плохая петьке земля досталась, сказал старик. Говорят, чернозём, чернозём, грязь. Я здесь чуть повыше участок присмотрел. Там сухо и песочек. Лёгкая земля. Пойдём, покажу, чтобы знал, а то закопаете в болоте. Вас ведь сколько ни учи, всё по-своему сделать наровите. Перспектива того, что собственные похороны пройдут не под его руководством, Андрея Андреевича явно угнетала. Вместе выбрались на расчищенную от снега парадную аллею кладбища и сразу наткнулись на помпезный памятник из гранита с оградой из якорных цепей. С овальной фотографии смотрел на нас мордастый мужик с бульдожьим прикусом. "О", обрадовался Андрей. "Мой пациент. В шестидесятых был первым секретарём партии области. Пошёл с халуями на рыбалку, подавился рыбной костью из ухи, через день глотать не может, слюна течёт, поднялась температура, привезли к нам. Уж мы и так, и этак, операции, антибиотики всё без пользы делу". Умер от медиастенита. У второй могилы Андрей Андреевич рассказал ещё одну историю. В ней были любовь, ревность, ночная погоня, нож, выстрелы, многочасовая операция, литры потерянной крови. Виновница этих чрезвычайностей лежала теперь под задницей каменной девушки с пустыми глазами, сидящей на могиле. Следующую могилу Андрей Андреевич пропустил без комментариев. глянул как бы тайком на могильное фото красивой женщины и поспешил прочь. Мне стало интересно. А это кто? Конь в пальто из Караганды. Жаль не посадили этих олухов из первой городской. Пришлось их отмазывать, коллег херовых. Прооперировали они женщине варикозные вены на обеих ногах. После операции туго перебинтовали ноги. Так туго, что под утро развилась гангрена обеих ног. Засуетились: перевязки, дезинтоксикация, барокамера. Сразу надо было ноги урезать. В конце концов обе ноги, конечно, ампутировали. Да поздно. Умерла Рахиль от печёночной недостаточности. Муж у неё был начальником областного УВД. Так Андрей Андреевич рассказал мне почти обо всех покойниках Элитной аллеи. Его ведь ни один сложный случай стороной не обходил, и начальники наши областные, чуть что к нём обращаются. Ну, Андрей Андреевич, знал я эту присказку о том, что у каждого врача есть своё кладбище, но вочию вижу такое впервые. А что, ты своих не встретил здесь? Боже упаси. Молодой ещё. А хорошо бы было, если бы всех умерших лечащий врач сопровождал до могилы, в буквальном смысле, чтобы обязан был земельку на гроб бросать, на поминках сидеть. Ошибок бы дурацких меньше было. Ну да, сказал я. А реаниматологом тогда некогда было бы на работу ходить, испились бы на поминках. Да и нам туго бы пришлось. Прибили бы родственники однажды на тех же поминках. В это время из здания кладбищенской администрации вышла и заспешила куда-то на высоких каблуках молодая девушка в коротенькой курточке и в обтягивающих джинсах. Русалочьи волосы по плечам. «Смотрите, Андрей Андреевич», — сказал я, — «как думаете, кто эта девица?» «Блядь какая-то по кладбищу шлендает. Чем удивил? Они сейчас везде, от кладбища до Кремля». «Нет, это директор кладбища. Сидит эта красавица в директорском кабинете и всеми командует. Фамилия у нее не Тудыхата, зовут Олеся, не замужем». «Ну, тогда точно, блядь». Хаха, ли он на хлебное место пристроил, директор. Трусняк наружу. Как ей не холодно? Зима ведь. Выскочила, наверное, до ветру. Ты не приметил, у них в здании туалет есть, зайти бы надо. Но тут мы подошли к кладбищенским воротам и через полчаса уже сидели за поминальным столом. Утром следующего дня я пришёл в реанимацию. После выходных всегда много новых больных. В первом зале ритмично чавка лапарат искусственной вентиляции лёгких РО-6 на аппарате женщина. За что вы изверги, даму к этому компрессору пристегнули? Нет свободных дрегеров. Освободиться скоро на третьем посту. Подключим к нему. А с чем больная? Что-то я историю не вижу. Перелом шейного отдела позвоночника. Мозг в смятку. Тетраплегия. Сама не дышит и в сознании, бедолага. Вчера у кладбища машина сбила двух пьяных мужиков. Эта дура погрузила их в свой Лексус и повезла со свистом в нашу больницу. И у самой больницы врезалась в нашего Гошу на реанимационном Мерседесе. С Гошей что? А что ему сделается? Он всех их и привёз. Говорит, что Лексус виноват. Летел как ненормальный. А мужики где? Одного отпустили из приёмного, ушибы мягких тканей. другой, говорят, в нейротравме, сотрясении мозга и ушибленной раной в волосистой части головы. Кравил, вот дамочка и испугалась. Машину жалко, говорят, капот в гармошку, лобовое в дребезги, весь салон в кровище, в восстановлению не подлежит. А хозяйка это уже ваши дела, а так показатели стабильные. Принесли историю, на титульном листе я прочитал: "Не туды хата" Алеся Николаевна, 28 лет. В графе ближайшие родственники прочерк. Анамнезис виты. Реаниматолог прибежал в приёмный покой к умирающему больному, помочь ничем не смог. Не открылся чемоданчик с реанимационными причиналами. Заел замок. Первый учитель. Мне в жизни повезло с начальством. Всё, но сначала подряд, а потом через одного страдало алкоголизмом. А у нас ведь как? Все умные и совестливые и болеющие за свою работу люди рано или чуть позже становятся или наркоманами, или, что бывает чаще, алкоголиками. Водка дешевле героина. Припёрся я к главному врачу больницы, в которую меня распределили по окончании интернатуры. Томная секретарша говорит мне: "Подождать придётся. А долго? Мне сегодня надо ещё в Облздравотдел забежать. Месяца два. Главный сегодня на специализацию по сексологии в Москву уезжает. Чему они его там могут ещё научить? Если поспешите, то сможете застать его или в реанимации, или в патоанатомии. Как выйдете от нас, идите прямо по коридору, потом спуститесь на первый этаж. Там у нас реанимация, а морг сразу под ним, в цокольном этаже. Очень удобно. Бегите, бегите, а то уедет, и вы без работы останетесь. Главного я застал в реанимации. Большой хмельной по всей видимости уже не первый день дядечка в крахмальном халате что-то жарко шептал по очереди на ушко двум повишившим на нём с двух сторон молодым врачихам. Увидев меня, приосанился, стряхнул с себя девочек и весь обратился во внимание. Тут же в коридорчике, ведущем в реанимацию, я стал рассказывать, кто я, что закончил, как занимался хирургией со второго курса и так далее. Главный врач слушал меня с неподдельным вниманием. Казалось, что он впитывает каждое мое слово. Изложив все, что хотел, я стал ожидать радостных вопросов типа «Надо же, вы и к нам? Какими судьбами? Где же вы до сих пор были?» Но главный задал мне только один вопрос. Всё так же проникновенно глядя мне в глаза, он спросил: "А почему вы в бессменной обуви?" Потом откашлялся и рявкнул: "Чтобы это было в последний раз. Идите в общую хирургию к Кацу. Скажите, что от меня. Если он решит вас брать, возьмём. Не понравитесь ищите другую работу. Но меня к вам распределили". Доктор, у вас со слухом плохо. Вперёд, с песнями. Кац я нашёл в сестринской комнате отделения общей хирургии. Он сидел, откинувшись на стуле, а перед ним, по стойке смирно, стояла заплаканная медсестра. Кац был похож на орангутанга: рыжий, лысоватый, большие руки, покрытые шерстью, лежали на круглом животе, обтянутом белым фронтовым халатом. Сестра с гороговоркой лепетала сквозь рыдания: "Сколько раз тебе говорить? Если баба толста, то нахуй ты мне Форобефы суёж, сразу давай четырёх зубы и крючки или печёночное зеркало. Арангутанг привстал. Что ты несёшь? Вы же говорили, чтобы за вами всё слово в слово записывали. Вы так учили Наташу, когда вчера халицистэктомию бабки Свиридовой делали, а я записывала. До сих пор жалею, что не выпросил у молодых операционных сестёр эти тетради, куда они записывали лекции Каца. Можно было бы издать как книгу, типа «Краткое руководство для операционных сестер», написанное ими самими. Я объяснил орангутангу, кто я есть такой и зачем пришел. В ординаторской меня переодели, дали сменку и прикрепили к дежуранту, меланхоличному красавцу Николаю Ивановичу. Кац меня напутствовал. «Везде ходи за ним. Пойдет в сортир? И ты туда же. Потом расскажешь, что он там делал». В последующие 2 месяца вся моя хирургическая деятельность заключалась в наблюдении за чужой работой. Кац так описал мою дальнейшую судьбу: "5 лет будешь смотреть, как работают другие, потом 5 лет мы будем наблюдать за тобой, справишься, станешь хирургом". Кац ничему не учил, только спрашивал: "С чем больной? Панкреатит? Капать ему собираешься? Хорошо. Тогда чего и сколько?" Не думать, а знать надо. Хорошо. Это вот ты не знаешь. Напиши мне в столбик, как и сколько воды теряет человек в сутки и как это зависит от температуры тела. Понятно. Какой нахер смысл спрашивать с тебя знания патологии, если ты нормальную физиологию не знаешь? Очень нехорошо. Ушёл, хлопнув дверью ординаторской. Он и в спокойном состоянии напоминал кипящий чайник. А уж когда злился, все клапаны из ослонны сносило напрочь. Как только он ушёл, все присутствующие при разговоре коллеги стали меня учить уму разуму. Ерунда всё это. Он через минуту уже перестаёт злиться. Но ты эту тему почитай. Обязательно дня через 2 опять спросит. И если не ответишь, вот тогда беда. Скажет: "Э, братец ты мой, так ты не только не врач, ты им, оказывается, и быть не хочешь". Полгода потом в операционную ходить не будешь. В самом деле, вскоре Кац опять завел со мной речь о потерях жидкости человеком. Я был во всеоружии, и мои ответы его удовлетворили. Ну а так как вопросов он задавал много, то приходилось все время читать, запоминать, спрашивать и учить. Не получив верного ответа, он всегда, дня через два-три, задавал тот же вопрос. Не забывал никогда. То, что Кац алкоголик, я узнал очень скоро. Однажды он не пришёл на работу. Брозды тут же перешли к его верному оруженосцу Стасу. Все ходили хмурые и сдержанные. Дней через 10 утром, проходя по больничному коридору, я услышал из-за дверей кабинета Каца рычание, переходящее в вой. Рычание это перемежалось отборным матом. Из дверей кабинета выскочила процедурная сестра со штативом для капельницы и лотком, наполненным шприцами и окровавленными марлевыми шариками. И этим же днём в тихий час, когда в коридорах не стало больных, я уже помогал вывозить из кабинета Каца, привязанного к каталке чёрными вязками и от дурманинова лошадиными дозами риланиума и оксибутирата. Мы погрузили его в медицинский УАЗик и он отбыл в сопровождении того же верного Стаса в психиатрическую больницу. Оказалось, что сюжет был всегда одним и тем же. Кат среди полного благополучия неожиданно напивался и входил в алкогольный штопор. Начинал пить по кабакам, пивнухам и подворотням с неведомыми друзьями. За неделю он допивался до психоза. Доброходы доставляли его домой или, что было чаще, в нашу больницу. Его отмывали, вводили седативные, откапывали и как в дом родной отвозили в психушку. Через месяц Кац, посвежевший и радостный, возвращался в строй. Меня всегда поражало, что ни грамма смущения, растерянности он по возвращении не проявлял. Казалось, что вернулся он не из дурдома, а из круиза по черноморскому побережью Кавказа. Тут же выяснялось, что в его отсутствие всё пришло в запустение и нигодность. С вами и не выпьешь уже, говорил наш заведующий, ученя очередной разгон. Администрация обращала ему всё. Мы, подчинённые, его просто любили. Спросите почему, и я не смогу вам ответить. Однажды в городском автобусе я случайно услышал разговор двух подвыпивших мужиков. Тебя кто лечил? вопрошал своего друга поддатый Мариман. Кто? Не знаю такого. У нас в области только два настоящих хирурга: Бояндин и Кац. Похоже, что и все остальные врачи нашей больницы, больные, администрация и руководство облздравотдела придерживались такого же мнения. И в самом деле, Кац легко разбирался в самых запутанных диагностических случаях. Умел организовать работу и стремительно и счастливо оперировал. Оперировал он некрасиво, Манипулировал грубовато, спешил, гемостаз проводил не тщательно и в рану постоянно подкравливало. Словом, не эстетично это было зрелище – операции в исполнении Кацца. Но больные выздоравливали. Послеоперационный период протекал у них удивительно легко, осложнений не бывало. Оборвалось все внезапно. Кац умер. Многие объяснили его смерть тем, что Кац бросил пить И почти год обходился без спиртного. Не мог он смотреть на всё наше говно трезвыми глазами, объясняли доброхоты. Анамнезис Вита. Это сейчас я нейрохирург, а начинал как хирург весьма общий в большой районной больнице. Свою первую резекцию желудка я делал более 4 часов. Этот мой пациент чудесным образом выжил, исцелился и вскоре умер. В пианом виде он выпал из окна своей квартиры. Я как раз дежурил. И тут звонит травматолог из приёмного покоя и говорит: "Тут вашего бывшего больного привезли. Живот посмотрите. Как бы внутрибрюшное кровотечение не пропустить". На каталке тот самый больной, которого я подверг резекции. Исковерканный, окровавленный, но в сознании. Говорить не может. В груди у него колокочет и кровавые пузыри на губах. При этом смотрит на меня восторженно и с уверенностью в том, что я-то его точно спасу. Не впервой, мол. Встреча в ночном магазине. Интересно, дали ли сталинскую премию художнику, написавшему этикетку московской особой водки? Не за эту с усальным золотом и кособоким шрифтом, а за ту бело-зеленую с черными буквами. Дали, наверное. ну секретную, как академику Сахарову, за водородную бомбу. Взял литр русского леса. Обидно, конечно, что это водка немецкая, но как пьётся. Опухшая от бессонницы кассирша говорит: "Когда ж вы, мужчина, уже напьётесь? Как она в вас столько лезет?" В самом деле, я сам в себе не помещаюсь, а тут ещё такое. Ладно, в блевану за углом откроются скрытые резервы. Отпуск имею право, хотя причём тут отпуск? И тут берёт меня за локоть женщина лет 40 в роскошной шубе. Мы страна со болей, куницы, водки, ну и нефти чуть-чуть. А что имеем? Водка из Германии, бензин дорожает, вот эта шуба, что на тётке, к бабке не ходи, шита в Греции. Зачем, собственно, грекам шубы? Грекам подавают туники и сандали на босу ногу и пить вино на берегу Эгейского моря. Глотнёт грек вина из фиала, съест виноградину, засмеётся, умоется морской водой. Поэтому они все арестофанны и эпикуры. А по сади этого эпикура на берег нашей речки говнотечки. Замнём для ясности. Женщина эта в греческой шубе мне и говорит: "Пк, вы меня помните?" Я себя плохо помню по утрам. Извините, говорю, не помню. Наташу К помните? Я её мама. Конечно, я помню Наташу К. Вот выздоровевших больных никогда не помню. Ну выздоровел и выздоровел. Для этого к нам и поступал. Умерших помню всегда. Наташа К умерла. Мне её оперировать, ох, как не хотелось. Я тогда совсем недавно приехал в этот средний русский город по направлению родного министерства. Поручили мне открыть в одной из больниц нейрохирургическое отделение. Поезжайте, поезжайте, сказал мне медицинский чин, ныне посаженный за мошенничество. Откройте там отделение, наладьте года за 3 работу. Вам же самому это интересно. Я же вижу, А мы со своей стороны вам поможем. Квартира, особые условия оплаты, премии. Поехал. Стали открывать отделение. Ремонт, перепланировка, закупки операционных столов, инструментария, коек, обучение персонала. От кровотечения из язвы желудка чуть не помер. А когда все деньги, выделенные под это дело, были тщательно разворованы, мне сказали: "Всё, «С понедельника работаете как полноценное отделение. Приказ подписан». И тут же привезли эту Наташу Ка, умирающую девочку четырех лет от роду. Ее доблестно и безуспешно лечили детские неврологи. Церебролизином пополам с ноотропилом. И только когда девочка стала умирать, неврологи сделали МРТ головного мозга. Нашли опухоль мозжечка и сказав «надо же», направили с глаз долой, К новоприобретённым нейрохирургам в лице меня и трёх раздолбаев, ещё полгода назад работавших травматологами и хирургами, Наташа умирала. Опухоль занимала оба полушария мозжечка и деформировала ствол головного мозга. Куда-то её переправлять не довезём. Паллиативного варианта не было. Поздно. С другой стороны, опухоли таких я оперировал немало. Взяли Наташку на стол и с помощью нашего очень ничего несовершенного набора инструментов и бездолжной оптики удалили опухоль. Мой ныне покойный первый заведующий говаривал: "Если умеешь и очень надо, то и пирочинным ножом прооперируешь". После операции девочка резко пошла на поправку. Ещё и швы не сняли. Она уже свободно ходила, головные боли исчезли. Хорошо лопала, набирала вес и улыбалась при виде докторов. У детей всегда так. Если операция удачна и по делу сделана, то улучшения идут очень быстро. И так же быстро лавинообразно наступают ухудшения среди, казалось бы, полного благополучия. Но нет счастья в жизни, а в нейрохирургии его ещё меньше. Опухоль оказалась мидулобластомой. Это чаще всего не диагноз, а приговор. Каждый раз, прооперировав такого ребёнка, пытаемся донести до мамаш, что дело худо. Объясняем, что надо будет проводить многократное облучение, химиотерапию, и всё это только для того, чтобы продлить ребёнку жизнь. Рано или поздно, всегда рано наступает смерть. Но мамаши, видя волшебные улучшения в состоянии ребёнка после операции, пребывают в эйфории, и такие вести воспринимают плохо. Они полны надежд и планов. часто дурацких. Возит детей в Египет и Крым позагорать, поет витуридам, бадами, тяньши и так далее. Выписали мы Наташу и направили на лучевую терапию. Через день звонят мне из этой самой терапии и возмущённо выговаривают в трубку: "Вы с какой целью направили к нам ребёнка после удаления раковой опухоли головного мозга?" Но не бывает рака мозга. Взял машину, поехал к этим специалистам. Встречает меня заведующая этими лучами. Этокая Жизель в полупрозрачном, как ночнушка, медицинском халате. На шейке с голубой жилкой какие-то кружева. Жизель мне говорит: "Как мы должны это облучать? Вы себе представляете?" Памятуя, что человек я здесь новый, не матерюсь ни разу, а вежливо говорю: "Призовите своих физиков. Они проведут расчёты, напишут программу, рассчитают дозы. Всё как обычно. Что это вдруг физики? Мы их ставки сами разрабатываем. Вы лучше нарисуйте нам крест на голове, туда и будем облучать. Как это, нарисовать? Да хоть зелёнкой. Направили мы Наташу на облучение в Москву. После всех этапов терапии производила она впечатление совершенно здорового ребёнка. Только правый глаз слегка косил. Какое-то время мы наблюдали за Наташей, а потом родители перестали привозить её на назначенное для осмотра время. Ровно через 2 года после операции её по санитарной авиации доставили к нам из районного городка, где она и жила. Помочь ей было уже невозможно. Кома, нарушение дыхания. При томографии нашли рецидивирующую опухоль больше, чем до операции размеров и без чётких границ. смысла в повторном вмешательстве не было. Поместили её в реанимацию. А через 2 дня ночью позвонил мне домой реаниматолог. Наташа К умерла. Мы её вывезли в коридор, а мать похитила труп. Отец на легковушке ждал их у больницы. Погрузили и уехали. Это охрана нам сообщила. Что же нам, теперь каждому трупу часового ставить? Вы это, как их найдёте, скажите, чтобы просто не вернули. Две А то сестра-хозяйка меня сосвет уж живет. И вот в три часа ночи в круглосуточном супермаркете с литровой бутылкой водки в корзине я встречаю маму, умершей шесть лет назад Наташи. Вы уж извините меня, что тогда забрала Наташу без вашего ведома. Сама не понимала, что творила. Сейчас я думаю, что не надо было ее в больницу везти. Умерла бы дома, рядом с папой и мамой, а то реанимация, ужас. Меня пустили туда один раз ночью. Её там и не видно было за трубками, проводами, аппаратами, на глазах мокрые и марлевые шарики. Спрашиваю, зачем? Говорят, чтобы глаза не высыхали. Уж так я жалею, что обратилась к вам тогда. Знаете, я очень рада, что мы её забрали. Я в машине её одела в обычную одежду, причесала, всю дорогу разговаривала с ней. Почему-то сейчас на сердце легче делается, когда вспоминаю ту дорогу. На с километров за 50 от дома Гаишник остановил. Решил, что Витя это мой муж, помните? Пьяный. Потом Наташу увидел, спросил куда ехать, сел в свою машину, включил мигалку, и мы так за ним до дома потихоньку и добрались. А мог Витю задержать. Шутка ли? Труп в машине, документов о смерти нет. Есть ведь хорошие люди. Если бы я знала, как всё обернётся, то не дала бы операцию делать. Такие это были мучения. Операция, химия, облучение. Вон моя мама умерла у меня на руках. Никому её не отдавала. Она отмучилась, и мы с ней отмучились. Поверите ли, теперь, как вспомню мамину смерть, на душе светлеет. Отпустила она меня. С Наташей всё по-другому. Столько лет прошло, а только тяжелее делается. Я теперь одна. Витя загулял, нашёл себе женщину и с ней живёт. В огромном пустом супермаркете голос женщины звучал излишне громко. Сонные кассирши с интересом прислушивались. Я кивал, соглашался. Не имело смысла напоминать ей обо всех обстоятельствах лечения её дочери. А вот насчёт того, что с умирающими родственниками надо быть до конца, абсолютная правда. Люди, которые пережили все муки вместе с умирающим родственником, видели его последний вздох, сами закрыли глаза, гораздо быстрее приходят в себя от горя. Гораздо быстрее тоска утраты сменяется светлой грустью по ушедшему. Дал я Наташиной маме свой телефон, сказали мы друг другу на прощание несколько обязательных в таких случаях фраз и разошлись. Потом задумался. Я ладно, за водкой пришел. чтобы до утра дотянуть. А что покупает в круглосуточном магазине в 3:00 ночи обуенная горем женщина в дорогой шубе? Ей ведь не до утра, до смерти надо доживать. Она мнится свита. Бог любит красивых и умных, поэтому они обычно долго и не живут. Даст нам Господь чуть-чуть на них порадоваться и тут же забирает обратно. Иду я вчера проводить консультативный прием. У дверей кабинета уже собралась очередь. Как всегда, что-то не поделили, крик, плач, куда они торопятся. Завидев меня, притихли. И уже в этой тишине детский голос произносят со стариковской интонацией. «Прошу прощения, уважаемые, но не могли бы вы разговаривать потише? Ей-богу, голова раскалывается!» Поворачиваюсь и вижу мальчонку лет пяти. Голубые глаза, золотистые волосы, ангелочка в такими рисуют. Заходите, говорю я маме ангелочка, и уже знаю, что не кончится добром моя встреча с этой уже готовой расплакаться женщиной и с её непогодам разумным синишкой.